Андрей Платонов. Государственный житель. Пожилой человек любил транспорт наравне с кооперативами и перспективой будущего строительства. Утром он закусывал вчерашней мелочью и выходил наблюдать и наслаждаться. Сначала он посещал вокзал, преимущественно товарные платформы прибытия грузов, и там был рад накоплению товаров. Паровоз, сопя гущей своих мирных сил, медленно осаживал вагоны, полные общественных веществ: бутыли с серной кислотой, бугров верёвок, учрежденской клади и не обозначенных мешков с чем-то полезным. Пожилой человек по имени Пётр Евсеевич Веритенников был доволен, что их город снабжается и шёл на платформу отправления посмотреть, уходят ли оттуда поезда в даль республики, где люди работают и ожидают грузов. Поезда уходили со сжатыми рессорами, столько везли они, необходимые тяжести. Это тоже удовлетворяло Петра Евсеевича. Там уж не люди, которым назначались товары, будут обеспечены Не вдали от станции строился посёлок жилищ. Пётр Евсеевич ежедневно следил за ростом сооружений, потому что в теплоте их крова приютятся тысячи трудящихся семейств, и в мире после их поселения станет честней и счастливей. Покидал строительство Пётр Евсеевич уже расстроенным человеком от вида труда, и материала. Всё это заготовленное добро посредством усердия товарищеского труда вскоре обратится в прочный уют от вреда осенней и зимней погоды, чтобы самое содержание государства в форме его населения было цело и спокойно. На дальнейшем пути Петрович Всеивича находился небольшой, уже использованный сельской общественностью лес, лишь изредка обогащённый строевыми, хотя и ветшающими соснами. В межживой канаве того малого леса спал землемер. Он был ещё не старый, но изжитый, видимо, ослабевший от землеустройства человек. Род его отворился, в изнеможении сна и жизненный тревожный воздух смолиной сосны входил в глубину тела землемера и оздоравлял его там, чтобы тело вновь было способно к землеустройству, пахоте и хлебу. Человек отдыхал и наполнялся счастьем попутного покоя. Его инструменты Теодалит и мерная лента лежали в траве. Их спешно обследовали муравьи и сухой паучок. Проживающий от скупости всегда единолично. Пётр Евсеевич нарвал травы среди её канавного скопища, оформил ту траву в некую мякоть и подложил её под спящую голову землеустроителя, осторожно побеспокоив его, чтоб получилось удобство. Землемер не проснулся. Он лишь простонал что-то, как жалобная сирота, и вновь опустился в сон. Но отдыхать на мягкой траве ему уже было лучше. Он глубже поспит и точнее измерит землю. С этим чувством своего полезного участия Пётр Евсеевич пошёл к следующим делам. Лес быстро прекращался, и земля из-под деревьев переходила во вражные ущербы и в ещё не свёрстанную через полосицу ржаных наделов. А зарожью жили простые деревни, и над ними воздух из жуткого пространства. Пётр Евсеевич считал и воздух благом, оттуда поставлялось дыхание на всю площадь государства. Однако безветренные дни его беспокоили: крестьянам нечем молоть зерно, и над городом застаивается заражённый воздух, ухудшая санитарное условие. Но своё беспокойство Пётр Евсеевич терпел не в качестве страдания, а в качестве заботливой нужды, занимающей своим смыслом всю душу. и делающий поэтому неощутимой собственную тяжесть жизни. Сейчас Пётр Евсееевич несколько волновался за паровоз, который с резкой, задыхающейся отсечкой пара, доходившей до напряжённых чувств Петра Евсеевича, взваливал какие-то грубые грузы на подъём. Пётр Евсеевич остановился и с сочувствием помощи вообразил мучение машины, гнетущей вперёд и на гору костность садистского веса. "Лишь бы что-то не лопнуло на сцепках", прошептал Пётр Евсеевич, сжимая зубы меж зудящих дёсен. "И лишь бы огню хватило". Ведь он там воду ждёт. Пусть потерпит. Теперь недалеко осталось. Паровоз со скрежетом бандажей пробуксовывал подъём, но не сдавался влипающему в рельсы составу. Вдруг паровоз тревожно и часто загудел, прося сквозного прохода. Очевидно, был закрыт семафор. Машинист боялся, что, остановившись, он затем не возьмёт поезд в упор подъёма. И что это делается? Господи Боже мой! Горестно паник Пётр Евсеевич и энергично отправился на вокзал рассмотреть происшествие. Паровоз дал три свистка. Что означает остановку? А на вокзале Пётр Евсеевич застал полное спокойствие. Он сел в зале третьего класса и начал мучиться. Где же тут государство, думал Пётр Евсеевич. Где же тут находится автоматический порядок? Щеподко! крикнул дежурный агент движения составителю поездов. «Пропускай пятьдесят первый на восьмую! Сделай механику и главному отметку, что нас транзитом забили! Ты растаскал там цистерны?» «Так точно!» — ответил Щепотко. «Больше пока ничего не принимайте. Мне ставить некуда. Надо пятьдесят первый сработать». «Теперь все вполне понятно», — успокоился Петр Евсеевич. Государство тут есть, потому что здесь забота. Только надо населению сказать, чтобы оно тише существовало, иначе машины лопнут от его потребностей. С удовлетворенным огорчением Петр Евсеевич покинул железнодорожный узел, чтобы посетить ближнюю деревню под названием Козьма. В той Козьме жило двадцать четыре двора. Дворы расположились по склонам действующего оврага, и уже семьдесят лет терпели такое состояние. Кроме оврага, деревню мучила жажда, а от жажды люди ели плохо и не размножались как следует. В Козьме не было свежей и утоляющей воды, имелся небольшой пруд, Среди деревни, внизу оврага Но у этого пруда плотина была насыпана из навоза А вода поступала из-под жилья и с дворовых хозяйственных мест Весь навоз и мертвые остатки человеческой жизни Смывались в ложбину пруда И там отстаивались в желто-коричневый вязкий суп который не мог служить, утоляющий влагой во время общегражданских заболеваний, а именно холеры, тифа или урожая редкого хлеба, потому что в здешней почве было мало тучного добра. Люди в Козьме ложились на тёплые печи и там кончались, следя глазами за мухами и тараканами. В старину, говорят, в Козьме было до 100 дворов, но теперь нет следов прошлой густоты населения. Растительные кущи покрыли обжитые места вымороченных усадеб, и под теми кущами нет ни гари, ни плешин от кирпича или извести. Пётр Евсееевич уже рылся там. Он не верил, чтобы государство могло уменьшиться. Он чувствовал размножающуюся силу порядка и социальности. Он всюду наблюдал автоматический рост государственного счастья. Крестьяне, проживающие в Козьме, уважали Петра Евсеевича за подачу им надежды и правильно полагали, что их нужду в питье должна знать вся республика. А Пётр Евсееевич в том их поддерживал. Питё тебе предоставят, обещал он. У нас же государство, справедливость происходит автоматически, тем более питьё. Что это? На кожную болезнь, что ли? Это внутреннее дело. Каждому гражданину вода нужна наравне с разумом. Но ну, ещё бы подтверждали в Козьме Мы у советской власти по водяному делу на первой заметке стоим. Черет дойдёт и напьёмся. Аль мы не пили с роду. Как в город поедешь, так и пьёшь. Совершенно верно, определял Пётр Евсеевич. Да ещё и то надо добавочно оценить, что при жажде жизнь идёт суше и скупее. Её от томление больше чувствуешь. Вот это от неё без воды деться некуда, соглашались крестьяне. Живёшь, будто головешку из костра проглотил. Это так лишь мнительно кажется, объяснил Пётр Евсеевич. Многое покажется, когда человеку есть желание пить. Солнце тоже видится тебе и нам жарой и силой. А его паром из самовара можно зазастить и потушить. Сразу на скатерти холод настанет. Это только тебе и нам так воображается в середине ума. Пётр Евсееевич себя и государство всегда называл на вы, а население на ты, не сознавая, в чём тут расчёт. поскольку население постоянно существует при государстве и обеспечивается им необходимой жизнью. Обычно в Козьме Петру Евсеевичу предлагали чего-нибудь поесть, не из доброты и обилия, а из чувства безопасности. Но Петр Евсеевич никогда не кушал чужой пищи, ведь хлеб растет на душевном наделе и лишь на одну душу, а не на две». Так что есть Петру Евсеичу было не из чего. Солнце, оно тоже горит, скупо и социально. Более чем на одного трудящегося едока оно хлеба не нагревает. Стало быть, вкушающих гостей в государстве быть не должно. Среди лета деревня Козьма, как и все сельские местности, болела по носам. Потому что поспевали ягоды в кустах. и огородная зелень, эти плоды доводили желудки до нервозности, чему способствовала водяная гуща из пруда. В предупреждении этого общественного страдания козьминские комсомольцы ежегодно начинали рыть колодцы, но истощались мощью непроходимых песков и ложились на землю в тоске. тщетного труда. «Как это вы все делаете без увязки?» — сам удручался и комсомольцев упрекал Петр Евсеевич. «Ведь тут грунт государственный. Государство вам и колодец даст. Ждите автоматически, а пока пейте дожди. Ваше дело — пахота почвы в границах на дело». Покидал Козьму Петр Евсеевич с некоторой скорбью, что нет у граждан воды, но и со счастьем ожидания, что, стало быть, сюда должны двигаться государственные силы, и он их увидит на пути. Кроме того, Петр Евсеевич любил для испытания ослабить свой душевный покой посредством и организацией «Малого сомнения». Это малое сомнение в государстве Пётр Евсеевич выносил с собой из Козьмы вследствие безводья деревни. Дома Пётр Евсеевич вынимал старую карту Австро-Венгрии и долгое время рассматривал её в спокойном созерцании. Ему дорога была не Австро-Венгрия, а очерченная границами живое государство, некий огороженный и защищённый смысл гражданской жизни. Под картиной Севастопольского сражения, которая украшала тёплое устойчивое жилище Петра Евсеевича, висела популярная карта единого Советского Союза. Здесь Пётр Евсеевич наблюдал уже более озабоченно. Его беспокоила незыблемость линий границ. Но что такое граница? Это замерший фронт живого и верного войска, за спиной у которого мирно вздыхает согбенный труд. В труде есть смирение расточаемой жизни». Но зато эта истраченная жизнь скапливается в виде государства, и его надо любить нераздельной любовью, потому что именно в государстве неприкосновенно хранится жизнь живущих и погибших людей. Здания, сады и железные дороги что это иное, как незапечатлённая надолго кратковременная трудовая жизнь. Поэтому Пётр Евсеевич правильно полагал, что сочувствовать надо не приходящим гражданам, но их делу, затвердевшему в образе государства. Тем более необходимо было беречь всякий труд, обратившийся в общее тело государства. Нет ли птиц на просе? С волнением вспоминал Пётр Евсеевич: "Поклюют молодые зёрнышки". Чем тогда кормиться населению? Пётр Евсеевич поспешно удалялся на просеное поле и действительно заставал там питающихся птиц. И что же это делается? Господи Боже ты мой! Что ж тут цела будет, раз никому добру покоя нет? Замучили меня эти стихии. То дожди, То жажда, то воробьи, то поезда останавливаются, как государство-то живёт против этого, а люди ещё обижаются на страну. Разве они граждане, они потомки орды, согнав птиц спроса, Пётр Евсеевич замечал под ногами ослабевшего червя. Не сумевшего уйти вслед за влагой в глубину земли. Этот ещё тоже существует, почву гложет, сердил Сепётр Евсеевич. Без него ведь никак в государстве не обойдёшься. И Пётр Евсеевич давил червя на смерть. Пусть он теперь живёт в вечности, а не в истории человечества. Здесь и так тесно. В начале ночи Пётр Евсеевич возвращался на свою квартиру. Воробьи тоже теперь угомонились и жрать напроса не придут, а за ночь зёрнышки в колосях более созреют и окрепнут. Завтра их выклевывать будет уже трудней. С этим успокоительным размышлением Пётр Евсеевич подъедал крошки утреннего завтрака. и преклонял голову ко сну, но заснуть никак не мог. Ему начинало что-нибудь чудиться и представляться, он прислушивался и слышал движение мышей в кооперативах. А сторожа сидят в чайных и следят за действием радио, не доверяя ему от радости». где-нибудь в редко посещаемые степи кулаки сейчас гонятся за селькором и одинокий государственный человек падает без сил от ударов толстой силы подобно тому, как от неуравновешенной бури замертво ложится на полях хлеб жизни но память милосердна пётр евсеевич вспомнил что близ Урала или в Сибири, он читал в газете о начале возведением мощный завод сложных молотилок. И на этом воспоминании Пётр Евсеевич потерял сознание. А утром мимо его окон проходили на работу старики кровельщики. нёс материал на плече стекольщик, и кооперативная телега везла говядину. Пётр Евсеевич сидел, как бы пригорюнившись, но сам наслаждался тишиной государства и манерами трудящихся людей. Вон пошёл в потребительскую пекарню, смиренный, молчаливый старичишка Терморезов. Он ежедневно Покупает себе на завтрак булочку, а затем уходит трудиться в сарай кооперамсоюза, где изготавливаются верёвки из пеньки для нужд крестьянства. Разутая девочка тянула за верёвку козла. Пастись на задних дворах. Лицо козла с бородкой и жёлтыми глазами походило на дьявола, однако его допускали есть траву на территории. «Значит, козел был тоже важен». «Пускай и козел будет», — думал Петр Евсеевич. «Его можно числить младшим бычком». Дверь в жилище отворилась, и явился знакомый крестьянин Леонид из Козьмы. «Здравствуй, Петр Евсеевич», — сказал Леонид. «Вчерашний день тебе бы у нас обо ждать». А ты поспешил на квартиру. Пётр Евсееевич озадачился и почувствовал испуг. А что такое вышло, а? Деревня-то цела на месте. Я видел, как один нищий окурок бросал. Не спалил ли он имущество? От окурка-то деревня вполне сохранилась. А Только что ты вышел, с другого конца два воза едут, а сзади экипаж, и в нём старик. Старик говорит: "Граждане, а не нужна ли вам глубокая вода?" Мы говорим: "Нужна, а? Только достать её у нас мочи нет". А старик сообщает: "Ладно, я профессор от государства, и вам достану воду из материнского пласта". Старик поночевал и уехал, а два техника с инструментом остались и начали почву щупать внутрь. Теперь мы, Пётр Евсеевич, считай, будем с питьём. За это я тебе корчашку молока завёз. Если б не ты, мы либо рыли зря. «Либо не пивши сидели, а ты ходил и говорил, ждите движения государства, оно все предвидит». «Так и вышло. Пей, Петр Евсеевич, за это наше молоко». Петр Евсеевич сидел в разочаровании. Он опять пропустил мимо себя живое государство, и не заметил его чистого первоначального действия. Вот, сказал он Леониду. Вот оно приехала и выбыла, и сухого места воду вам добудет. Вот что значит оно. Кто же это такое? тихо спросил Леонид. Кто? отвлечённо произнёс Пётр Евсеевич. Я сам не знаю кто. Я только его обожаю в своём помыслении, потому что я и ты лишь население. Теперь я всё вижу Леонид и замру в надежде. Пускай птицы клюют проса, пускай сторожа в оперативе на радио глядят, а мыши кушают добро. Государство внезапно грянет и туда. А нам надо жить и терпеть. Это верно, Пётр Евсеевич. Всегда до хорошего дотерпишься, когда ничего не трогаешь. Вот именно, Леонид, согласился Пётр Евсеевич. Без государства ты бы молочка от коровы не пил. А куда же оно делось бы? А заботился Леонид. Кто ж его знает, куда? Может, и трава бы не росла. А что ж было бы, почва ли онит? Главное дело почва, а почва ведь и есть государственная территория. А территории тогда бы и не имелось. Где ж бы твоей траве поспеть было? В безвестном месте она не растёт, ей требуется территория и землеустройства. В Африканской Сахаре, вон, нету государства. И в Ледовитом океане нет. От этого там и не растет ничего. Песок, жара да мертвые льды. Позор таким местам, — твердо ответил Леонид и сразу смолк. А потом добавил обыкновенным человеческим голосом. — Приходи к нам, Петр Евсеевич. Без тебя нам кого-то не хватает. Были бы вы строгими гражданами, тогда бы вам всего хватило, сказал Пётр Евсеевич. Леонид вспомнил, что воды в козьме ещё нет, и напился из ведра Петра Евсеевича в запас желудка. После отъезды крестьянина Пётр Евсеевич попробовал подаренного молока и пошёл ходить среди города. Он щупал на ходу кирпич домов, гладил заборы, а то, что недостижимо ощущению, благодарно созерцал. Быть может, люди, что творили эти кирпичи и заборы, уже умерли от старости и от истощения труда, но зато от их тела остались кирпичи и доски, предметы, которые составляют сумму и вещество государства. Пётр Евсеевич давно открыл для своей радости, что государство полезное дело погибшего, а также живущего, но трудящегося населения. Без произведения государства население умирало бы бессмысленно. В конце пути Пётр Евсеевич нечаянно зашёл на вокзал. Он не особо доверял железной дороге, слыша оттуда тревожные гудки паровозов, и сразу же Пётр Евсеевич возмутился. В зале третьего класса один мальчик топил печку козьонными дровами, несмотря на лето. Ты что, гадина, топливо жрёшь? спросил Пётр Евсеевич. Мальчик не обиделся. Он привык к своей жизни. Мне велели, сказал он. Я за это на станции ночую. Пётр Евсеевич не мог подумать, в чём тут дело. От чего летом требуется нагрев печей? Здесь сам мальчик помог Петру Евсеевичу рассеяться от недоразумения. На станции были залежи гнилых шпал, чтобы их не вывозить, велено было сжечь в печках помещений, а тепло выпустить в двери. "Дай мне, дядь, копейки две", попросил после рассказа мальчик. Просил он со стыдом, но без уважения к Петру Евсеевичу. Для Петра же Евсеевича дело было не в двух копейках. а в месте, которое занимал этот мальчик, в государстве. Необходим ли он? Такая мысль уже начинала мучить Петра Евсеевича. Мальчик неохотно сообщил ему, что в деревне у него живут мать и сестры-девки, а едят одну картошку. Мать ему сказала «Поезжай куда-нибудь». Может быть, ты себе жизнь где-нибудь найдёшь. Что ж ты будешь с нами страдать? Я ведь тебя люблю. Она дала сыну кусок хлеба, который заняла на хуторах, а должно быть, врёт. Ходила побираться. Мальчик взял хлеб, вышел на разъезд и залез в пустой вагон. С тех пор он и ездит. Был в Ленинграде, в Твери, в Москве, в Торжке, а теперь Тут нигде ему не дают работы, говоря, в нём силы мало, и без него много круглых сирот. Что ж ты будешь делать теперь? спрашивал его Пётр Евсеевич. Тебе надо жить и ожидать, пока государство на тебя оглянется. Ждать нельзя, ответил мальчик. Скоро зима настанет. Я боюсь тогда умереть. Летом и то помирают. Я в Лихославле видел один в ящик с сором лёг спать и там умер. А к матери ты не хочешь ехать? Нет, там есть нечего. Сестёр много, а не рябые, их мужики замуж не берут. Что же им своевременно оспу не привили? Ведь фельдшера на казённый счёт её прививают. Не знаю, сказал мальчик равнодушно. Ты вот не знаешь, раздражённо заявил Пётр Евсеевич: "А вот теперь о тебе заботься. Во всём виновато твоё семейство. Государство ведь бесплатно прививает оспу. Привили бы её твоим сёстрам, когда нужно было. И сёстры бы замужем давно были, и тебе бы место дома нашлось, а раз вы не хотите жить по государству, вот и ходите по железным дорогам". — Сами вы во всем виноваты. Так пойди матери и скажи, какие же я тебе две копейки после этого дам? — Никогда не дам. Надо, гражданин, оспу вовремя прививать, чтоб потом не шататься по путям и не ездить бесплатно в поездах. Мальчик молчал. Петр Евсеевич молчал. оставил его одного, не жалея больше виноватого. Дома он нашёл повестку: явиться завтрашний день на биржу труда для очередной перерегистрации. Там Пётр Евсеевич состоял безработным по союзу совторгслужащих и любил туда являться, чувствуя себя служащим государству. в этом учреждении